Зрелище было поучительное. Молодой человек, сидя в кресле, пил кофе, а старик стоял перед ним, склонив седую голову и ждал, что он прикажет. Ну, Рая, уж больно ты скучный. Давай-ка сюда выручку, да докажи с цифрами в руках, как это у тебя получается так мало. И прежде всего, зажги свечку. Рая повиновался. Достал из-за пазухи кошелек, и, указав по счету сумму, которую должен был принести, выложил деньги на стол. Флетчби пересчитал их очень внимательно, звякая каждым сувереном и поднося каждую монету к глазам. Надеюсь, ты их не подтачивал? Вы, евреи, этим промышляете, дело известное. Хм. Небось, отлично знаешь, как обрезают червонцы. Знаю, как и вы, сэр. Разрешите мне сказать два слова. Можешь, сэр, не смешиваете ли вы иногда, не намеренно, разумеется, ту роль, в которой я честно зарабатываю хлеб у вас на службе, с той ролью, которую вам желательно, чтобы я играл. Не нахожу нужным разбираться в таких тонкостях. Да и не стоит того. «Даже ради справедливости». «К чарту справедливость! «Даже из великодушия». <свят> «Еврей и великодушие». <свят> «Что между ними общего?» «Тащи лучше сюда расписки, да не болтай лишнего». Расписки были представлены, и на целые полчаса все внимание мистера Фледжби сосредоточилось на них. Расписки и счета оказались верными, и все бумаги вернулись обратно в мешок. Что ж, все верно. Даже странно. Ну, ладно, дальше потолкуем насчет векселей. Это дело мне больше всего по душе. Какие сомнительные векселя тебе предлагают и по какой цене? Ты захватил с собой список того, что имеется на рынке? Рая кивнул головой и достал из бумажника сложенный лист бумаги. В развернутом виде он оказался большим и исписанным мелким почерком. Отни банкроты. В долговой тюрьме, похоже, места не хватит. Придется сбывать частями, как по-твоему? Частями или, как здесь предлагают, оптом. Можешь ли ты скупить их побросовой цене? Вот в чем вопрос. Рая покачал головой, и Флешби еще раз пробежал список. Вдруг его узенькие глазки загорелись. Он подошел к каминой полке и, положив на нее лист, как на конторку, приступил к чтению, поглядывая, чтобы за ним не следил старик. Читая список, он временами загадочно улыбался.